Первая глава. Сальвадор Лосано. Субинспектор Лосано стоит перед дверью семьи Малина и переводит дух. Он в сером пиджаке, который купил на свадьбу сына семь лет назад, и в шелковом галстуке с розоватыми разводами. Ему неловко. В последний момент приходит в голову, что галстук выглядит чересчур веселеньким. От одежды сплошные страдания. Он тянется к звонку и чувствует, что ладони вспотели. Он не любитель ходить по домам, но к малина зайти нужно, вежливость обязывает. Если бы он не зашел к ним сегодня, всю оставшуюся жизнь жалел бы, что не поставил точку, и еще чего доброго не смог бы спокойно спать. Он вытирает руки бумажным платком, обнаруженным в кармане брюк. Прерывисто дышит. Преодолеть три этажа ему непросто. То ли из-за веса, то ли из-за возраста, кто его разберет. Но он решился, и как бы ему не хотелось избежать этого разговора, Он все таки должен побеседовать с супругами Малина. Они не могут узнать от кого-то еще или тем более по телефону, это было бы жестоко. Так что Лосану прочищает горло, как перед допросом, и силой нажимает на звонок. Он несёт ответственность за это дело, говорит он себе. За этот кошмар, который однажды застал их врасплох, и до сих пор каждый день отбирает у них желание жить. Они уже почти сдались. Как больные при смерти, даже дни бросили считать. И все же иногда он различает в их взглядах искру надежды, готовую вспыхнуть от чего угодно. Они ждут чуда. Ждут, когда обнаружат ее тело. Дверь не открывают, похоже, никого нет дома. Он снова звонит на сей раз дольше. Звонок звучит резко и долго не умолкает. Я не сумела им помочь. Думает он, прислушиваясь, не раздастся ли из квартиры какой-нибудь звук. Тишина. Наверное, никого нет. Он мысленно перечисляет все, что может им оставить: брошенную сумку, папку с незакрытым делом, тело не найдено и пожелтевшую фотографию улыбающейся девушки, затерявшуюся среди кучи бессмысленных бумаг и протоколов. Никаких следов. Вдруг кто-то недоверчиво приоткрывает дверь. Изнутри она заперта на цепочку. Из негостеприимной темноты коридора доносится голос: Кто там? Это голос Нурии Солис. Семья Малина живет в районе Энсанче. У них скромная квартира в светлых тонах без всяких излишеств. Раньше она была удобной, но теперь выглядит старой, отжившей свое. Штукатурка на стенах облупилась, мебель покрыта слоем пыли. Жалюзи в столовой сломались два года назад, и их так никто и не починил. Кухня холодная, без души. Здесь никогда не пахнет супом или жарким. Иногда ему кажется, что здесь живут мертвецы. Уже четыре года, как семья Малина умерла. Но искусственно поддерживает в себе жизнь. Их дети молчаливые, тихие, все время норовят ускользнуть. Мальчики-близнецы, долговязые и застенчивые, им сейчас 15, столько было Барбари, когда она пропала. Но близнецов словно бы и нет. Их не замечают, а сами они понимают друг друга почти без слов и отводят взгляд, когда в дом приходит кто-то посторонний. Они научились не мешать страданиям родителей. Детство их было сломано. Нурия Солис встречает его, как всегда. Вы нашли ее? Ничего нет чудовищнее, чем нет. Но так она не станет задавать больше вопросов. Я пришел попрощаться. Нурия замирает, словно не поняла его слов. Она не приглашает его зайти, сняла цепочку и застыла в дверях, словно ей дали пощечину. Попрощаться? повторяет она, не в силах поверить. Сальвадор Лосану входит в квартиру, мягко закрывает за собой дверь, без приглашения заходит в гостиную. «Ваш муж дома?» Нурия Солис 43 года, она медсестра. Когда Лосану познакомился с ней, ей было 39, и она была красавица. Сейчас она почти седая, неопрятно одета и дышит будто через силу. «Нет, его пока нет, он на работе», отвечает Нурия. «Ну да», — говорит про себя Лосано. «Конечно, в первой половине дня люди обычно работают, вот как он сам, но для него это последний рабочий день». «Тогда, если вы не возражаете, я хотел бы поговорить с вами». Лосано садится и приглашает Нурию сесть, как будто это она пришла к нему в гости, а не наоборот. Она покорно садится и слушает его или делает вид, что слушает. Уже давно она хочет услышать ответ на один лишь единственный вопрос. Но услышав его, отключается и дает словам рассыпаться, разлететься. Завтра мне исполняется 65. Я тянул до последнего, но меня все-таки отправляют на пенсию, говорит Лосано без экивоков. Чем быстрее, тем лучше. Так не будет никаких недоразумений, думает он. Она смотрит на него с неопределенным выражением лица, взгляд ее бегает, так что Лосано поначалу не понимает, Дошел ли до нее смысл его слов? Он предпочел бы поговорить с ПП Малиной. Значит, вы больше не будете ее искать. Медленно спрашивает Нурия. Конечно, будем. Тут же отвечает субинспектор. Теперь ее дело переходит в руки моего преемника. Он будет вести расследование и держать с вами связь. Нурия ненадолго успокаивается но тревога тут же возвращается. «Кто он такой?» Лосану старается говорить убедительно, но слышит в собственном голосе фальш. «Его фамилия Суреда. Молодой, активный, с хорошей подготовкой. Он наверняка будет удачливее меня». Лосану хотел было сказать «профессиональнее», но решил не лгать. «Будущему субинспектору только-только исполнился 31 год». Ему предрекали блестящее будущее, в его случае можно говорить об энтузиазме, но не о профессионализме. Нурия молчит, она ошеломлена, может быть, уловила в его голосе невысказанные сомнения. Она всего боится. Когда рядом муж, она даже не разговаривает, позволяя ему решать все самому. А вот Пепе не сдался. Первые месяцы он, как с цепи, сорвался. Делал все, чтобы найти Барбару. Все время вмешивался в расследование, но сейчас поуспокоился и, похоже, смирился с утратой. Нурия и Пепе переносят горе по-разному. Муж страдает с достоинством. А вот жена совсем его утратила и напоминает вымокшего под дождем цыпленка: Нурия кивает и уходит в себя. Сидит потухшая, безразличная ко всему. Ничто ее не интересует, она сложила с себя обязанности хозяйки. Лосану думает, что здорово было бы познакомиться с ней раньше, до того, как Барбара пропала, а сама она потеряла желание жить. Эта неопределенность совсем затуманила ей голову. Нурия молчит, рзает на стуле. Видно, что ей неуютно. Вам бы поговорить с моим мужем, вдруг говорит она. У него-то все в порядке с головой. Лосану думает, что так оно и есть, но принимается убеждать ее, что она столь же ценный собеседник, как и ее муж. Но Нурия уже встала, взяла с тумбочки телефон и набрала номер. пп говорит она просительным тоном, и черты ее лица меняются, пока она слушает ответ. Нет, я знаю, что ты работаешь. Просто к нам зашел субинспектор Лосану. Она умолкает на несколько секунд, а потом неуверенно продолжает. Нет, про Барбару новостей нет. Он завтра выходит на пенсию, хотел с тобой попрощаться. ПП на том конце провода что-то долго ей втолковывает. Наконец она говорит. Хорошо. Ее черты разглаживаются, словно муж решил за нее задачу, с которой она сама бы не справилась. Нурия вешает трубку, на лице у нее написано облегчение, непредвиденные трудности. Позади. ПП заедет к вам сам, говорит она. Лосанун не сомневается. ПП человек инициативный и четкий. Он представитель ювелирной компании, умеет разговаривать с клиентами и планировать свое время. Постоянно в разъездах, но при этом умудряется уделять время жене и близнецам. Он и с собакой разобрался, увез ее из дома, слишком уж она им всем напоминала о Барбаре. Энергичный, решительный, неутомимый. Даже демонстрации устраивал у полицейского участка, всегда стоял в первом ряду с плакатом в руке. Субинспектор встает. Дольше задерживаться здесь ему незачем. Все уже сказано. К тому же Нурия позабыла элементарные правила вежливости и даже не предложила ему кофе. «Худшее позади», — говорит себе Лосану. Они молча идут к двери, и перед тем, как открыть, Нурия поворачивается и обнимает его. Он не знает, как реагировать, Просто стоит, опустив руки, но потом ее чувства передаются ему. И он тоже обнимает ее, будто пытаясь защитить. Она хрупкая, как ребенок. Ребенок, которого сломала жизнь. Так они и стоят, обнявшись в безмолвном прощании. ⁇ Спасибо ⁇.⁇ шепчет Нурия Солис и отстраняется, оставив у него на сердце тепло, в котором растворяется горечь поражения просто взяла и поблагодарила его. А ведь полицейские никогда не ждут благодарности, хотя желают ее в глубине души. Поняла, чего ему стоило прийти сюда, чтобы попрощаться. Она знает. Он тоже не хочет бросать дело Барбары. Ему жаль отдавать Барбару в чужие руки, которые станут мусолить воспоминания о ней с энтузиазмом, но без капли бережности. Стоя в дверях, Нурея улыбается ему сквозь слезы. И на несколько секунд в ее улыбке проступает улыбка Барбары. Свежая и сияющая, как на фотографии, на которую он смотрел столько раз.